Часть шестая. Утро выдалось звонкое и веселое. Легкий мороз прищелкнул. Реденький-реденький снежок заскользил с неба. Все вокруг заиграло и заблестело, как яркая игрушка. Грения плотно позавтракал вместе со скорняковскими работниками, вышел в ворота мастерской, огляделся сдвинул на затылок шапку, из-под которой буйно выбивался густой чуб и весело присвистнул от хорошего настроения. «Не свисти с утра, а то весь день просвистишь!» Оглянулся. Савелий, оказывается, следом за ним за ворота вышел. Расставил могучие ноги и потянулся, раскинув руки так сладко, что слышно было, как под легкой шубейкой смачно хрустнули косточки. Круглое сытое лицо его сияло довольством. «Да, парень, не заработался ты здесь!» Невольно подумал про себя Гриня, а вслух сказал, «Это в избе свистеть нельзя, а на улице можно». «Ну, свисти, если глянется», — благодушно разрешил Савелий. «Куда идти-то собрался?» «Надо мне попасть на Туруханскую улицу, а там номера имеются, и магазин, шик». «Шик!» — передразнил Савелий. «Деревня ты! Выговорить толком не умеешь! Парижский шик называется! Вот как! Я хозяина туда на прошлой неделе отвозил. Он там меха на продажу сдает. Богатющий магазин! И чего то покупать собрался?» «Дырку от бублика!» — усмехнулся Гриня. «Мне в номерах людей разыскать. Важные дела имеются!» Тогда топай прямо, никуда не сворачивай, а как в пожарную каланчу упрешься, сразу бери направо, в переулок, пройдешь его, вот это руханское. Зеленую вывеску ищи. Магазин на первом этаже, а номера на втором. А заходить в номера надо со двора. Все, запомнил, лапоть. Не дурней, сопливых, огрызнулся Гриня. Смотри у меня, не балуй. Савелий ещё раз потянулся, раскинув руки. "А то вечером вернёшься, я тебе шею намылю, свою по берегу", посоветовал Гриня и пошёл, не оглядываясь, прямо. Он нигде не заплутал, поспешая быстрым шагом, и скоро уже стоял перед двухэтажным каменным домом с множеством узких и высоких окон. Над парадным входом висела большая зеленая вывеска, на которой золотом переливались под солнцем витиевато нарисованные буквы «Парижский шик». А ниже буквами поменьше значилось «Богатый выбор самых новых, изысканных моделей». Гриня поглазел на вывеску, даже в магазин хотел зайти ради любопытства, но передумал. Обогнул дом и там, над крайним входом, увидел другую вывеску. Не столь яркую и не столь большую, блеклую и обшарпанную. Меблированные номера Сигизмундова. Самовары бесплатные. Тяжелая дверь открылась беззвучно. Узкая полутемная лестница вела на второй этаж. Еще одна дверь. И Гриня оказался в широком коридоре, где за низкой конторкой, перекладывая бумаги, горбился низенький господин в очках. Гриня несмело подошёл к нему, кашлянул, и господин, не поднимая головы, скороговоркой выговорил. «Вынужден разочаровать, свободных номеров в наличности не имеется». «Да мне другое», — замялся Гриня, — «мне номера не нужны». Господин поднял голову. Лицо у него было сухонькое, птичье, как будто скукоженное, а маленькие острые глазки смотрели цепко и умно. Кивнул. «Понимаю. Кого разыскиваете?» «Мне вот здесь пропечатано». Гринни расстегнул полушубок, высвободил из штанов подол рубахи, где на изнанке был пришит просторный карман. Из кармана вытащил газету, сложенную восьмушку, развернул ее и положил на конторку, ткнул пальцем. «Вот, тут э, пропечатано». Господин брезгливо сморщился, глядя на изжульканный газетный лист, но изволил взглянуть на указанное объявление и даже вслух его прочитал. «Камевояжорам крупной московской компании требуются для постоянных разъездов на разные расстояния извозчики трезвые и аккуратные». Оплата честная — обращаться в меблированные номера Сигизмундова в первой половине дня, спросить Кулинича. Прочитав, господин вздернул маленькую головку, цепко и быстро окинул Гриню острым взглядом и скинул сухонькую руку. По левой стороне четвёртая дверь. Вступайте и обрящите. Гриня пошёл по коридору. Вот и четвёртая дверь по левой стороне. Старая голубенькая краска давно отщелкнулась, железная ручка болтается на одном гвоздике. Он громко постучал, отчего железная ручка звякнула, а дверь сама собой распахнулась. В большой и просторной комнате стоял посредине узкий и длинный стол, заставленный винными бутылками и тарелками со снедью. А за столом сидели двое мужчин и одна женщина, которая курила длинную папиросу и пускала в потолок ровненькие колечки дыма. Гриня в первый раз увидел, что баба курит папиросу, и от удивления даже замер, разглядывая во все глаза, как она это делает. «Вас, молодой человек, папенька с маменькой разве не учили, что после стука нужно дождаться разрешения, а уже после этого входить и обязательно здороваться?» Женщина стряхнула пепел прямо на стол и вздохнула. «Ну, рассказывай, какая нужда привела?» «Здравствуйте!» Гринес стащил с головы шапку и кивнул, как будто поклонился. «А дверь сама открылась, я и спросить не успел. Извиняйте. А пришел вот. Пропечатано тут». «Пропечатано, говоришь?» «Тогда давай почитаем, что там пропечатано». Один из мужчин поднялся из-за стола, и оказалось, что он очень высокого роста, худой и поджарый. На узком, будто приплюснутом лице, тщательно выбритом до синевы, ярко светились чёрные, как затухающие угли, глаза. Он взял газетный лист, мельком глянул на него и вернул грине. Спросил. «А ты не сообразил?» что газета почти месячной давности. За это время уже и помереть можно, а ты на работу пришёл наниматься». «Да ладно, не придирайся к парню», — вмешался второй мужчина и тоже поднялся из-за стола. Этот был поменьше ростом, пошире в плечах, с окладистой русой бородкой. Смотрел весело и улыбался. Он и так смущается. Значит, денежек заработать решил. «Если получится...» «Чего ж не поработать?» — резонно ответил Гриня. «Только учти, условия у нас строгие. Первое — трезвый, второе — исполнительный, а третье — куда сказали, туда и поехал, без вопросов и без разговоров. Согласен?» «А чего же не согласиться?» «Снова резонно, как ему казалось, — ответил Гриня. Только знать бы хотелось». «Какая оплата будет?» «Будет, будет тебе оплата, достойная и честная». Крепыш похлопал Гриню по плечу и заглянул ему прямо в глаза, а показалось, что в самую душу. Неуютно, тревожно стал Гриня под этим взглядом. И он подумал. «Ну, дед, и на какого лешего они тебе понадобились? Мутно здесь. И баба Архаровка сидит и курит». Ладно, потерплю, раз пообещался. А обещался Гриня, согласно наказу Матвея Петровича, выполнить следующее. Разыскать людей, которые в газетке объявления печатали, наняться к ним на работу и все про них разузнать. Кто такие, чем занимаются, о чем между собой разговора разговаривают. Одним словом, все, что возможно, выведать. Греня, услышав это, конечно, удивился, но дед цыкнул. «Сказано, делай. А время придет, расскажу, для чего это надобность». Вот и стоит он сейчас перед двумя мужиками и перед бабой, которая вторую папиросу прикуривает и в дыму все, будто за спиной у нее дыма кура развели, напихав в старое ведро сухих коровьих хлепешек. Стоит и представляется тюхой-матюхой, который на все согласен, лишь бы его на работу наняли. Сам не зная почему, но Гринни решил, что нужен им именно такой извозчик, будто мешком из-за угла стукнутый. И, кажется, не ошибся. Его еще пораспрашивали, какого коня имеет, какие сани, добывал ли в дальних поездках, и, расспросив, веляли утром к десяти часам быть возле номеров. Гриня поклонился, задом упятился к двери, двинулся по узкому коридору к выходу, молча ругаясь. А про оплату так они сказали. «Вот хитрованы! Может вернуться, спросить? Ладно, завтра спрошу». Вышел он из меблированных номеров Сергея огляделся, и захотелось ему прямо сейчас же, в сию минуту, оказаться дома. Но дом находился далеко, И достигнуть его в столь краткий срок было невозможно.